Часть первая. Мертвый мир. Один. Самый длинный сон. Потому что мы братья. Мы видели, как меч и пламя несли гибель другим примархам, и от наших деяний галактика заполыхала в огне. Мы предавали других, и нас предавали в ответ. Мы проливаем кровь во имя неясного будущего и сражаемся за ложь, который почуют нас наши вожди. Что нам осталось, кроме кровных уз? Я здесь, потому что вы здесь. «Потому что мы — братья». Яга Сиватарион, Сиватар, Вороний принц, процитировано по книге «Темный путь», глава 6 «Единство». Пророк распахнул глаза, и видение поблекло, сменившись красным полем тактического дисплея. После безумия сна это привычное зрелище утешало. Так он видел мир большую часть времени, и пляшущие перекрестья целеуказателя, следующие за его взглядом и расширявшие границы естественного зрения, тоже успокаивали и радовали глаз. Кошмар уже истончился и ускользал прочь. Смутные картины проносились чередой, пока пророк пытался вспомнить свой сон. Дождь на бастионах, ксеновская дева с мечом, катер, расстреливающий черные камни. «Нет». Все померкло. Остались лишь тени, бессвязные ощущения и образы, и ничего больше. В последнее время так случалось все чаще. Видения рассеивались и ускользали, хотя прежде клеймом горели в его памяти. Похоже, это было побочным эффектом увеличения их чистоты. Однако, не понимая происхождения и принципа действия своего дара, пророк не мог сказать наверняка. Талас поднялся с пола, куда рухнул в начале приступа. Молча посреди своей небогатой оружейной комнаты, он поигрывал мускулами, то напрягая, то расслабляя их, и поворачивал шею, восстанавливая кровообращение и проверяя соединение интерфейса. Броня из многослойного керамита, отчасти древняя и неповторимая, отчасти добытая в недавних боях, гудела и взрёвывала в такт его движения. Он шевелился медленно и осторожно, ощущая дрожь в мышцах, слишком долго сведённых судорогой. Спазмы пробегали по рукам и ногам, не считая аугметической конечности. Та отзывалась на команды мозга с запозданием. Ее внутренние процессоры все еще синхронизировались импульсами от пробудившегося разума. Однако бионическая рука пришла в норму первой, несмотря на задержки нейроинтерфейса. Талос встал именно с ее помощью, вцепившись стальной кистью в стену. Сочленения доспеха недовольно рявкали даже при этих скупых движениях. В реальном мире пророка ждала боль. Она обрушилась на него сейчас. Все та же пытка, ядам бегущая по венам. Он яростно выдохнул почти беззвучное проклятие, не заботясь о том, что Вокс превратил слова в рычание, эхом раскатившиеся по пустой комнате. Сон. Суждено ли им быть преданными или наоборот, стать предателями? Судьба чаще подбрасывала им второй расклад. Вознесенный многожды повторял «предай, прежде чем предадут тебя». Как бы отчаянно Талос не пытался удержать ускользающие видения, они лишь рассеивались еще больше, и боль не улучшала положение. Она хлынула внутрь, словно пытаясь заполнить дыру в его памяти. Прежде уже бывало, что боль ослепляла его на целую ночь. Этим вечером пытка была такой же жестокой. Потянувшись к мечу и болтеру, Талос остановился в нерешительности. Оружие находилось там, где ему полагалось, на полке у стены, пристегнутой кожаным ремнями. Это было странно. У Талоса имелось множество достоинств, но аккуратность среди них не числилась. Он не мог припомнить, когда в последний раз возвращался в свою комнату, раскладывал оружие в идеальном порядке и отключался в подобающем уединении. Вообще-то он не мог припомнить ни единого раза, когда такое происходило. «Кто-то побывал здесь». Возможно, Септимус или кто-то из братьев, когда они притащили его оттуда, где он впал в беспамятство с началом припадка. И все же они никогда не стали бы утруждать себя такими мелочами, как раскладка оружия по полкам. Значит, Септимус. Это имело смысл. Необычно, но логика в этом была. Такое поведение даже заслуживало похвалы. Талос снял оружие с полок и прикрепил к доспеху. Двуствольный болтер он примагнитил к бедру а золотой кренок вложил в ножны за спиной. Оттуда его можно было выхватить в любой момент через плечо. «Иди на мостик!» Слова пробежали по дисплею визора. Отчетливая вязь настрамских рун. Белые знаки на красном фоне, как любые другие тактические данные или телеметрия. Пророк уставился на курсор, выжидательно помаргивающий в конце последнего слова. «Квинтус». Пятый из его рабов онемел после полученной в бою раны. Последующие годы раб и хозяин общались посредством знаков или текстовых сообщений, которые Квинтус посылал с ручного ауспика на визор шлема Талоса, а чаще использовали оба способа одновременно. Квинтус, как и Септимус, был настолько умелым оружейником, что это небольшое затруднение оказалось вполне умеренной платой за его службу. Пророк. «Ступай на мостик». Квинтус, однако, никогда не вел себя столь по-небратски. И он был мертв уже многие десятилетия. Убит вознесенным во время одной из попыток Вандреда прорваться наружу. Дисплей Талоса среагировал на желание хозяина, открыв вокс воксканал с первым когтем. «Братья!» Они отозвались, но ясности это не прибавило. Смех Ксарла пулеметной очередью прогрохотал по воксканалу. Следом донеслись голоса других. Проклятия перемежались священными обетами. Талос услышал, как Меркуций в своей обычной вежливой манере ругается сквозь тиснутые зубы, а на заднем фоне раздается глухой рев болтерной стрельбы. Затем канал отключился. Талос попробовал несколько других. Стратегиум Делтриана и Зал Раздумий, мастерскую Септимуса покой Октавии и даже Люкорифа из кровоточащих глаз. Все каналы мертво молчали. В корабле раздавалась гулкая дрожь. Очевидно, двигатели работали, и судно неслось с большой скоростью. Эти первые уколы беспокойства доставили ему извращенное удовольствие. Смутить воина Восьмого Легиона было нелегко, а внезапно опустевший корабль представлял собой заманчивую загадку. У Талоса появилось непривычное чувство, будто кто-то охотится на него, и по бледным губам легионера скользнула улыбка. Так вот, что должно быть чувствовала его добыча. Хотя, конечно, он не собирался падать на колени и бормотать бессмысленные молитвы ложным богам, как это было свойственно смертным. «Я жду». Талос обнажил меч и вышел из комнаты. Он ничуть не удивился, обнаружив, что мостик пуст. От его комнаты до нижней палубы было не больше минуты ходу, но центральные коридоры верхней части «Эхо проклятия» тоже оказались пусты. Стратегиум представлял собой обширный овальный зал готической архитектуры, заселенный скалящимися горгульями и скульптурными гротесками, усеивающими стены и потолок. Там, у центрального трона, изувеченный ангел с глазами, обвязанными колючей проволокой, распахивал рот в беззвучном крике. Тут, над резервными артиллерийскими консолями, распахнул нетопылье крылья демон. Искусство, с которым строители украсили эхо, неизменно пленяло воображение Талоса. Хотя Восьмой Легион и не славился дисциплиной своих воинов, повелители ночи взрастили в своих рядах немало ученых и мастеров, не уступавшим рыцарям-искусникам из Легиона Детей Императора и Кровавых Ангелов важно какими умениями могли похвастаться мастера на каждом отдельном корабле, большинство судов Восьмого Легиона были украшены с богохульной роскошью и по их залам и переходам рассыпаны изображения пытаемых божеств и плененных демонов. Среди этого великолепия возвышался центральный трон. Его невероятная глыба была развернута к обзорному экрану – Окулюсу. Над Окулюсом в цепях висел разрубленный и распятый скелет легионера. От него концентрическими кругами расходились навигационные, артиллерийские и коммуникационные консоли. Однако между контрольными панелями не мелькали жрецы в робах, бормочущие еретические молитвы. Не было видно ни отдающих приказы и настраивающих приборы офицеров в униформе, ни заклейменных сервиторов, подключенных к своим рабочим постам и монотонно бормочущим команды на машинном коде. Это наверняка сон, хотя происходящее и не походило ни на одно из прежних видений Талоса. Однако других объяснений он придумать не мог. «Я здесь!» — вслух произнес Талос. «Ты видел много снов. Теперь ты снова близок к пробуждению. Садись, брат». Он не улыбнулся. Талос улыбался редко, даже когда его что-то веселило. Хотя услышать предложение сесть на собственный командный трон было, несомненно, забавно. Талос подчинился, пусть и для того, только чтобы узнать, что будет дальше. «Так близко, что почти могу дотронуться». От этого по коже пророка побежали мурашки. Он поднял голову и взглянул на распятые останки Рувина. Ты не тот воин, каким должен был быть. Но нам с тобой надо поговорить. Здесь и сейчас. Другого шанса не будет. Талос остался сидеть, всем видом выражая стойческое терпение. Он не дал гневу и сомнениям прорваться наружу. Сетка целеуказателя скользнула по изрубленному скелету Рувина, не желая брать цель. Ты превратил мой труп в отличное украшение. Это почти забавно. Талос откинулся на спинку трона, как делал на настоящем мостике. Даже смерть не заставит тебя замолчать. Тебе самому осталось жить несколько месяцев, пророк. Череп, подвешенный на цепи, пялился пустыми глазницами. «Неужели?» — спросил Талос. «И как же тебе достались эти бесценные сведения?» Не притворяйся, что эта минута не имеет для тебя никакого значения. Ты думаешь, я не слышу, как твое сердце забилось чаще. Талос погладил рукоять древнего меча, лежавшего рядом с ним. Следовало собраться с мыслями. В лучшем случае это была ловушка, в худшем — колдовство. А наиболее вероятно и то, и другое. Ничего хорошего. Ты ничего не помнишь, так ведь? Ты пришел сюда в поисках честного боя. Войны за правое дело. Но ты никогда не должен был возвращаться на восточную границу. Многие ждали твоего возвращения, затаив в сердцах планы мести. Пророк все еще поглаживал крылатую рукоять меча. Восточная граница. В голову не приходило ни одной причины возвращаться туда. Думаю, ты лжешь, падаль. Зачем мне лгать? Ты бежишь от великого ока. «Бежишь от Эльдаров, бежишь от судьбы, которую уготовили тебе ксеносовские ведьмы. Куда же еще бежать, кроме как на другой край галактики?» Возможно, в словах мага заключалась правда, но у пророка не было ни малейшего желания признавать это. Он промолчал. «Как давно ты ведешь эту войну, Талос?» Он покачал головой и сглотнул, почувствовав внезапную сухость в горле. «Очень долго». «Самым кровавым десятилетием было Ересь, затем годы набегов, когда мы называем Сагуальсу Думом. Два века горькой славы, прежде чем Империум добрался до нас». «И сколько лет прошло с тех пор, как мы покинули Мертвый мир?» «Для Империума?» Талос сузил глаза, услышав этот вопрос. «Почти десять «Нет. Сколько лет прошло для Легиона Предателей, и сколько для тебя?» Осталось. Он снова сглотнул, почувствовав, куда все это ведет. Варп уничтожил всю значимость реального мира, вплоть до физических законов и протяженности времени. Для некоторых предателей в оке с великой ереси прошли считанные дни, а для других — пятьдесят тысячелетий. Все они, каждый, кто предал императора в ту золотую эпоху, отсчитывал утекшие с тех пор года по разной шкале. «Сто лет, как мы покинули Цагуальсу!» «Меньше, чем для многих, но больше, чем для некоторых. Сто лет для тебя. 100 лет для первого когтя. Это означает, что тебе больше трехсот лет, пророк!» Талас кивнул, встретившись взглядом с пустыми глазницами черепа. «Примерно так. Все еще так молод для отступника. Все еще наивен но достаточно много, чтобы уже усвоить определенные уроки. И все же ты этого не сделал. Пророк пристально смотрел на месиво распятых костей и на буквы, бегущие поверх них. Они помаргивали на дисплее почти нетерпеливо, словно ожидали ответа. «Если ты находишь мои знания недостаточными, преподобный, прошу, просвети меня». «Зачем ты ведешь эту войну?» Пророк фыркнул. «Ради мести». «Мести за что?» «Чтобы отомстить за ту несправедливость, что нам причинили». «О какой несправедливости ты говоришь?» Легионер встал, чувствуя, как по затылку бежит холодок. «Ты знаешь о какой? Ты знаешь, ради чего сражается Восьмой Легион?» «Восьмой Легион не знает, ради чего сражается». «Ты лишь придумываешь предлоги, чтобы оправдать целую жизнь, растраченную на бесплодную ненависть. Легион сражается лишь потому, что это его забавляет, и потому что ему приятно господствовать над слабыми». «Чистая выдумка». Талос рассмеялся, хотя никогда еще не был так далек от веселья. Он даже начал подумывать о том, а не расстрелять ли нелепо распятый на цепях скелет. Но вряд ли это проявление злобы к чему-нибудь бы привело». Мы восстали, потому что должны были восстать. Пацифизм Империума обречен на неудачу. Порядок можно сохранить только тогда, когда подданные боятся возмездия. Контроль посредством страха. Мир посредством страха. Мы были тем оружием, в котором нуждалось человечество, и все еще остаемся им. Легион никогда не сражался за эти идеалы. Твои заблуждения никогда не были особенно популярны в наших рядах и стали окончательно бесполезны, когда правда вышла наружу. Ты цепляешься сейчас за свои иллюзии лишь потому, что тебе не остается ничего, кроме ненависти. — Ненависть — все, что мне нужно. Он поднял болтер и навел два ствола на сломанные ребра скелета. — Моя ненависть чиста. Мы, заслуженным с кем, отступившемуся от нас Империуму, Мы были правы, наказав те миры за их грехи и угрожая гибелью тем, кто нарушал наши законы. Контроль посредством страха. Те системы, что мы умиротворили. Жители тех систем, что мы умиротворили, уже практически нельзя назвать людьми. Мы превратили их в трусливых животных, лишенных свободы воли, живущих в страхе нарушить закон, как и те, скулящие от ужаса человеческие стада, что населяют сейчас недра наших кораблей. «Я считаю правильным то, что я сделал». Пророк понимал, сколь нелепа его поза. Он не мог дольше целиться, не притворяя угрозу в жизнь, но и выплескивать бессмысленный гнев не желал. «Я считаю правильным то, что мы все сделали». Многие из наших братьев никогда не разделяли твоих идеалов. Это не секрет. Вот почему Кёрс уничтожил Нострамо, чтобы запрудить поток яда текущего восьмой легион. И вот почему Империум нас наказал. У рук легиона. Талос опустил оружие. Примарх много раз повторил эти слова. Мы превратились в то самое, против чего предостерегали целые миры. Мы стали убийцами и насильниками, которыми запрещали быть им, вольными убивать по собственной прихоти и свободными от возмездия. Последовало долгое молчание. Талос ощутил, как корабль содрогнулся в ответ на что-то жуткое, происходящее снаружи. Мы хладнокровно проливали кровь в ту эпоху до того, как галактика запылала в огне, и кровь равно лилась из вен виновных и невинных, потому что мы были сильны, «А они слабы!» «Он ненавидел нас. Я знаю это наверняка. Георс любил и ненавидел нас в равной мере!» Талос обернулся к трону, и голос его смягчился от раздумий. Мысли вспыхивали и угасали за черными агатами его глаз, прячущихся за красными линзами шлема. Многое из этого было правдой и не являлось секретом для пророка». Кёрс уничтожил их родной мир под влиянием меланхолии, пытаясь остановить поток убийц и насильников, стремящихся в Легион, но оказалось уже слишком поздно. Большую часть Легиона уже составляла та самая преступная мразь, от которой он хотел избавить человечество. Это было не тайной и не откровением, просто постыдной истиной. И все же их война была оправдана, Умиротворение, достигнутое сокрушительным ударом, и затем власть, основанная на вечном страхе. Какое-то время это работало. Мир, воцарившийся в десятках покоренных систем, был прекрасен. Население решалось восстать лишь тогда, когда ботинок переставал давить им на горло. И в этих случаях винить следовало покорителей, проявивших слабость, а не взбунтовавшихся покоренных. Сопротивление у человека в крови, «Нельзя ненавидеть за это весь человеческий род!» «Путь Империума не наш путь», — процитировал старинное изречение Талос. «Но мы были правы, если бы Легион остался чист». «Но этого не случилось. Легион был запятнан грехом с тех самых пор, когда первый настрамец принес воинский обед и мы заслужили ненависть примарха, потому что не были теми воинами, какими он желал нас видеть». И снова молчание. По костям корабля опять пробежала дрожь. «Что происходит?» «Реальность начинает просачиваться сюда. Эхо проклятия приближается к пункту назначения, но ты не должен был возвращаться на восточную границу». Талос снова взглянул вверх, труп по-прежнему недвижно висел в цепях. «Ты это уже говорил, но я не помню, чтобы отдавал такой приказ». «Ты приказал это в поисках чистой войны, которая сможет поднять дух твоей банды» в поисках ответов на тревожащие тебя вопросы. Ты хочешь вновь вступить на поверхность Цагуальса. То, что я говорю сейчас, не откровение. Я лишь повторяю те истины, которые ты не можешь произнести вслух из-за своей гордыни. Твоя душа пуста уже долгие годы, брат». «Почему я вижу это?» Талос обвел рукой пустой зал, висящий в цепях скелет, и, наконец, указал на себя. «Что? Что все это такое?» «Видение? Сон? Заклятие? Игра моего собственного разума? Или что-то проникающее в мои мысли извне?» «Все это и одновременно ничего. Возможно, лишь проявление твоих сомнений и страхов. В реальном мире ты пробыл без сознания 55 ночей. Сейчас ты близок к пробуждению». Пророк снова вскочил на ноги. Корабль затрясся уже по-настоящему. Талос услышал, как застонал корпус судна, словно раненый в живот солдат. По окулюсу поползли трещины, осколки стекла посыпались на палубу. «55 ночей? Это невозможно! Как это произошло?» «Ты знаешь, в чем причина. Ты всегда знал. Некоторые из смертных детей не предназначены для того, чтобы принять геносемя. Оно разрушает их организм на генетическом уровне. Кое-кто умирает быстро, кое-кто...» Медленно. Но после трех веков биологической трансформации, генная несовместимость наконец-то начала проявляться. Ложь. Корабль вокруг Талоса разрушался с пугающей скоростью. Ложь и безумие. Вот и все, что ты был способен сказать при жизни, Рувен. Так остается и после смерти. варил знает правду. Века ран. Века борьбы с болью. Века видений, порожденных отравленной кровью примарха. Твоё тело больше не способно вынести эту пытку. Так наслаждайся теми немногими днями, что остались тебе, брат. В реальном мире тебя ждет долг, и ты не вспомнишь почти ничего из нашего разговора. Проснись, Талос, проснись и посмотри сам».